Глава 34. четвёртая. «Босс, там какая-то странная активность. Чёрт, вижу большую группу мутантов третьего уровня. Их ведет огромный краснокожий мутант», — сообщил разведчик по кличке Бинокль. Ему обустроили место с хорошим обзором на высоте в 20 метрах от земли. Это был небольшой выступ в скале, но достаточно крепкий, чтобы выдержать нескольких мужчин. «Всем приготовиться! Всем, кто имеет низкую боеготовность отступить в тыл! Сейчас начнется решающее сражение!» Прокричал в рацию Сергей и ожидающий посмотрел назад. Судя по всему, главный враг появится раньше, чем подкрепление от Юбера. «Все с лучевыми винтовками! Старайтесь обездвижить врага! Так легко их не завалить! Хоть время выиграем! Готовьтесь активировать ловушки!» Вскоре показались они... Сотни огромных мутантов и краснокожий великан, шедший позади. Активировалась ловушка, и на идущих впереди мутантов посыпались бревна, камни и кувшины с горючей смесью. Все пять часов сражения толовики не сидели без дела и, помимо обеспечения боеприпасами, устанавливали и улучшали ловушки. Убить бревна, конечно же, не смогли, а вот троих самых мелких, ростом в три метра мутантов, потрепало, а потом полетели огненные стрелы и все полыхнуло. Мутанты загорелись, но лишь малая часть получила ощутимые повреждения. Мутанты каким-то образом адаптировались к огню. Тем не менее, они замедлились, а сразу после огня на них обрушился град из стрел лучей и пуль. «Готовьтесь отступать!» Сергей не верил, что они смогут удержать эту стену. Слишком много там продвинутых мутантов. Генерал-зомби берег их как зеницу ока, дабы использовать как последнее оружие в своем Блицкриге. Возможно, он даже как-то влиял на них, ускоряя их эволюцию и подготавливая к решающему сражению. Мутанты приближались, но и защитники не дремали. Навыки и тяжелые пулеметы делали свое дело. Мутанты, выходящие из огня, быстро попадали под обстрел с последующей ликвидацией. При этом никто не отменял мелочевку и мутантов первого и второго уровня. Те хоть и понесли потери из-за ловушек, но огонь быстро терял силу, и когда погас, орда начала прорыв. Просвистели снаряды и раздался мощный удар по стальной стене. В ней застрял огромный метровый шип. Силы не хватило, чтобы пробить стену, но хватило, чтобы немного ее помять. Однако таких снарядов было много, и защитники начали нести потери. Орка-лучника буквально пригвоздила к скале. Снаряд попал ему в живот, а стоящего рядом человека попросту разорвало на две части. Несколько других снарядов попали в башню, на которой они стояли, и конструкция рухнула. Другой мутант плюнул кислотой в стену. Кислота разбрызгалась и попала настоящих за ней бойцов. Она шипела и разъедала плоть. Даже стальные доспехи не выдержали. «Черт, маги! Вашу же мать! А ну замочите этих тварей, чтоб всю манну слили!» — рявкнул босс. Первым среагировал пироманьяк. Он создал огненную стену длиной в 55 метров, полностью перекрывающую ущелье и остановившую наступление врагов. Потом подключился мак воздуха, но вместо режущего ветра тот использовал что-то вроде ураганного ветра. Ветер тоже покрыл 55 метров и буквально сдувал мелочевку, но главный эффект это раздувание пламени. Хоть пироманьяк и матерился, как мог, из-за того, что его расход манны многократно увеличился, но эффект получился великолепным. Волна пламени под силой ветра накрыла практически сотню метров, уничтожая тысячи врагов. Система сразу же завалила его огромным количеством сообщений о получении опыта и взятии им двенадцатого уровня. Пироманьяк маньяк получил сразу три уровня, но этого он не видел, ибо потерял сознание от истощения. Ему даже не помог посох и энергоядра, манна сгорела в один миг. Впрочем, мак воздуха выглядел не лучше. «Вот это я понимаю, комбо!» — прокричал один из бойцов. «Чего застыли? Сражайтесь, жопы ленивые!» — рявкнул босс, что быстрее всех отошел от увиденного и продолжил стрельбу. «Босс, мы закончили эвакуацию», — сообщил Соломон. «Отлично! Все за одиннадцатую стену! Быстро!» Бойцы вновь отступили. Десятая стальная стена задержала мутантов буквально на минуту. Мощные руки быстро пробили стену, из-за чего Сергей задумался над укреплением стен, чтобы мутанты не смогли их пробить. А потом подумал о том, как его бойцы будут эти стены передвигать, и отбросил эту идею. Когда все отступили, а мутанты прорвались, люди активировали ловушку между 10 и 11 стеной. Получилось не очень эффективно, но люди выиграли время, потому как с тыла подоспело подкрепление, и с ними был пулемет Гатлинга, установленный на один из БМП. Пришлось повозиться, чтобы провести боевую машину через множество защитных барьеров. Стрелять через стену было... «Непрактично, потому машину оставили в резерве. Лучники выпустили залп стрел, и огромные мутанты лишились некоторых из своих запчастей. Электрические стрелы частично, а иногда и полностью, парализовали некоторых огромных мутантов. Взрывные стрелы оставляли страшные раны, либо же лишали мутантов конечностей. К сожалению, от остальных стрел толку было мало». Красный великан, видя издевательство над его любимыми детьми, взревел, и вся армия, взбесившись, ускорила наступление. Несколько громил третьего уровня с разбега врезались в стены и выломали их. Конечно же, при этом получили внушительные повреждения и переломы, но это уже было неважно. Через дыры полезла мелочевка и мелкие мутанты, а защитники перешли в ближний бой. ТРГ превратился в дракона волка, а ТРО использовал магическое благословение, как его называли в народе, и усилил физические характеристики бойцов. Соломон за время сражения получил десятый уровень и стал настоящим каменным человеком. Он стал шире и крупнее, а рост увеличился до двух метров с хвостиком. Физические характеристики также возросли. За спинами гигантов двигались более мелкие и быстрые мутанты, но, несмотря на свой размер, они были не менее смертоносными. Однако и орки, закованные в сталь, были не промах. У многих воинов были редкие навыки. Кто-то превращался в звероорков, кто-то увеличивался в размерах и приобретал огромную силу. Но все же многие попросту усиливали свое оружие и использовали какие-то хитрые приемы. Началось невероятно яростное и напряженное сражение, где каждый выкладывался на все 200%. Терга сцепился с красным гигантом, но силы оказались неравны, и лорд Орка в своем зверинном обличии медленно, но верно сдавал позиции. К тому же мелочевка всячески его отвлекала и мешала свободно двигаться. Подловив момент, гигант вцепился в спину дракона-волка и вырвал несколько чешуек. Тот махнул хвостом и мощно ударил гиганта по лицу, но в ответ получил коленом попастье. «Внимание! Процесс очистки ядра острова завершен. Необходимо защищать ядро, пока все вредоносные элементы не будут очищены». Раздался странный жужжащий звук, что прошелся эхом по ущелью, а потом яркая вспышка озарила весь остров. Зомби, словно вампиры на солнце, попросту испепелялись. Мутанты первого уровня попадали на землю, умирая в вагоне Остальные же рассверепели и с утроенной силой набросились на защитников. Четырехметровый гигант, чье тело было покрыто костяными наростами, резко подскочил к Соломону, что добил мутанта второго уровня и кулаком ударил в каменную грудь. К удивлению мутанта, вместо того, чтобы пробить грудь человека, он сломал несколько пальцев. Соломон же лишь сделал пару шагов назад, но потом кинулся на гиганта и со всей силы ударил его по колену, дробя кости своей каменной рукой. Мутант пошатнулся и завалился на спину. Каменный человек не стал терять времени и, запрыгнув на врага, принялся лупить того по голове. Тем временем ТРГ был запущен в полет и пролетел 20 метров. Красный гигант оказался слишком сильным. Вскочив на ноги, хизраненный дракона-волк накинулся на мутанта третьего уровня, что посчитал лорка в обличии зверя легкой добычей. Ударив мощным хвостом по ногам, зверь повалил мутанта и запрыгнул тому на грудь. Не дав мутанту опомниться, мощные челюсти сомкнулись на укрепленной костяными наростами голове, превратив ее в пюре. В красного гиганта врезался кувшин с адской смесью, но... та лишь опалила его кожу, но какого-либо урона не нанесла. Лучевое оружие тоже оказалось малоэффективным. Гигант лишь посмотрел в сторону стреляющих и помчался добивать дракона-волка. «Прикройте меня!» — крикнул Сергей и достал со склада энергетическую пушку, но зарядил ее энергоядром третьего уровня в надежде, что оно ускорит перезарядку оружия. У мужчины еще не полностью отросли пальцы, но даже тех обрубков, что были, хватило, чтобы крепко держать пушку. Стоило Сергею активировать оружие, как на него сразу же обратил внимание красный гигант, а потом и все остальные мутанты. Что-то рыкнув, гигант помчался устранять новую угрозу. Торге кинулся на перехват, но сам был перехвачен четырьмя мутантами третьего уровня. Соломона же гигант попросту пнул, отправив в полет в направлении скалы. Подключилась и БМП с вулканом, чей боезапас был давно израсходован. За битву машина сумела превратить в решето пятерых бронированных мутантов и кучу мелочи, но сейчас она может лишь протаранить гиганта, пожертвовав собой. БМП врезалась в гиганта, но тот просто схватил ее четырьмя руками и метнул в сторону». Стрелы, пули и навыки посыпались на красного гиганта, но это лишь раздражало его. Однако, энергоядро третьего уровня и правда ускорило подготовку к выстрелу. Мужчина нажал на курок, и из ствола пушки вылетел ярко-голубой шар. В отличие от прошлого раза, когда использовали энергоядро второго уровня, шар был гораздо светлее. Снаряд с высокой скоростью полетел в красного гиганта. Тот почувствовал неладное, но успел лишь подставить руки, дабы защититься. При контакте с руками вместо взрыва яркая вспышка озарила все ущелье, временно ослепляя всех, у кого есть глаза. Когда зрение Сергея вернулось, он увидел стоящего на одном колене красного гиганта. Его грудь кровоточила, а от рук почти ничего не осталось. Мужчина захотел вновь активировать пушку, но та перегрелась и отказывалась работать. Отбросив оружие, он вызвал свой кинжал, транспортное средство четвертого уровня, и быстро запрыгнул в него. Машина взревела, сообщая о своей активации, но и красный гигант к этому времени поднялся. На его грудь было страшно смотреть. Ребра были почти полностью испепелены, а из живота вываливались органы. «Да сдохни ты уже!» – пробормотал мужчина и активировал лучевые орудия своего транспорта. Сотни лазерных лучей поразили незащищенную грудь и живот монстра, разрывая того на две части. Внимание! Перегрев орудий – 30%. Внимание! Перегрев орудий – 55%. Внимание! Перегрев орудий – 75%. «Внимание! Вы убили владыку и получаете тысячу опыта!» Сергей продолжал стрелять без остановки, пока не получил сообщение от системы. Хоть гиганта и был располовинен, но он все равно отказывался подыхать. Но, к счастью, он сдох раньше, чем лучеметы кинжала вышли из строя от перегрева. «Внимание! Все вредоносные элементы были уничтожены, остров очищается!» После сообщения системы полностью белый кристалл в кратере ярко засветился, и черная, практически ядовитая почва начала меняться, приобретая нормальный оттенок. Деревья, что еще были целы, начали оживать, а трава зеленеть. Вскоре весь блуждающий остров, что ранее был черно-серым, покрылся пышной зеленью. Даже ранее сожженные деревья начали возрождаться из пепла. Воздух стал свежее, и можно было вздохнуть полной грудью. «Монеты и награды! Черт, мы же теперь задолбаемся их собирать!» Пробубнил Сергей, глядя на пышную траву. Но система сжалилась над ним. «Внимание! Вся добыча собрана и перенесена к кристаллу. Награды созданы и перенесены к кристаллу». «Победили!» Проговорил один из солдат и рухнул на землю. «А ну не расслабляться, оказать помощь раненым, разобрать стены, чтобы транспорт мог проехать». Выдохнув и взяв себя в руки, Сергей принялся руководить уставшей и побитой толпой. Соломон лежал без сознания. Его ребра были сломаны, поврежден позвоночник и вишенкой на торте обильное внутреннее кровотечение. Ему сразу же вкололи инъекцию, что было получено из яиц с наградом. Она лечила тяжелые раны, и прямо на глазах состояние каменного человека стабилизировалось. Но, конечно же, на полное исцеление требуется больше времени. Всего было 5 инъекций для сложных ран и одиннадцать для легких. От легких и так могли вылечить, потому тратили лишь на тяжелые. Еще одну из инъекций потратили на орка воина, что был пригвожден к скале, но и три оставшиеся также быстро нашли своих бедолаг. В полевом госпитале были установлены оба реанимационных стола. Также туда согнали всех врачей, что могут оперировать и спасать раненых. Ну и врачей с навыками тоже не забыли. А раненых было много, больше сотня. К сожалению, и бессмертие обошлось. Очень помог Тор Ош шаманами. Первый с помощью своей магии мог остановить кровотечение сразу у сотен бойцов и ускорить заживление ран. Остальные помогали с лечением. Кто-то был хорошим врачом, кто-то владел магией ускоряющей исцеление. Каждый помогал в силу своих навыков и знаний. К счастью, все были системщиками, а они уж очень живучие. Раненых быстро собрали и им оказали помощь, а все, кто был в порядке, собрались в кратере на ужин. После очистки острова это местечко стало весьма симпатичным, но уже начинало темнеть, поэтому в кратере становилось прохладно и темно. — Сильно вас потрепало, — сказал Юбер, осматривая лагерь в кратере. — «Это мы еще легко отделались. Ты бы видел, какие на нас твари перли!» Усмехнувшись, ответил Сергей, что с диким аппетитом поглощал ужин, как на севере. «Терпимо. Генерал пытался воспользоваться моментом и прорваться на ковчег», — ответил Юбер. «Понятно. Значит, ничего сложного». Кивнув, сказал голодным мужчинам. Проход в ковчег был надежно защищен. К тому же в убежище отдыхали маги, что, восстановив манну, пришли и разнесли в пух и прах горе вторженцев. А потом объединенная сила ударила по северной армии зомби. — Босс, там Луи привезли, — сказал подбежавший Гай. — Пошли, — ответил Сергей и встал из-за стола. По словам парня, Луи привезли в кузове внедорожника. Он был облачен в куски железа и труб, что вроде как формировали то ли доспех, то ли что-то подобное. Сам старик был без сознания. Что произошло? Когда Луи перестал выходить на связь, я послал большую группу за ним. По их словам, он... Отвечал Юбер и остановился, пытаясь подобрать слова, ибо слова подчиненного были словно бред седой кобылы. По их словам, Луи был облеплен этим металлом и словно железный человек сражался с двумя мутантами третьего уровня и группой более мелких. Когда бойцы подоспели, он потерял сознание. Его танк был уничтожен. Даже не так. По нему будто стадо мамонтов прошлось, а потом проглотил кит, пожевал и выплюнул. Но, как ни странно, никто не погиб. Старик в последний момент умудрился замуровать свой экипаж так, что те отделались легкими переломами и ссадинами. Пришлось повозиться, чтобы их достать. «Железный человек?» «Самому интересно», — усмехнувшись, ответил старый вояка. «Луи правда был чем-то похожим на робота. Метра три стали трупы проводов. Лишь маленькая голова, торчащая сверху, была доказательством, что это все же человек». После Луи двое вояк навестили торгем. Лорда орков весьма неплохо так помяли. Ему сломали обе руки и ногу, но в целом он был в порядке и даже смеялся. Его окружило несколько орков-воинов. О чем они говорили, было непонятно, ибо Сергей был без переводчика. Но было похоже, что орки хвастались военными достижениями. Увидев гостей, раненый орк что-то сказал своим воинам, и те, попрощавшись, быстро удалились. «Неплохо тебя помял тот красномордой, сказал человек, смотря на орка, чьи руки и нога были зафиксированы шинами и перебинтованы. «Более мелкие раны были обработаны какой-то синей мазью или даже скорее глиняной смесью». «Это был славный бой, еще не встречал настолько сильного злого духа». Болезненно рассмеявшись, ответил орк, а потом широко улыбнулся ртом, в котором не хватало десятка острых зубов. «Все же вы, люди, удивительные. Первый раз встречаю настолько хитрожопых и жутких существ». «Ой, да кто бы говорил, в пространственном океане без хитрожопости хрен выживешь». «Так и есть!» <смех> Ответил орк и раскашлялся. У него были повреждены внутренние органы, но, по словам тор, ничего страшного, орка такое не убьет. Не ожидал, что у повелителя духа в запасе такая огромная и сильная армия. Владыка поправил человек, но, видя мой вопрос в глазах, орка уточнил. Система сказала, что это был владыка. «Понимаю, что ты сейчас раненый и все такое, но нужно заняться наградами». «Хорошо». Вскоре началось с собранием. Старейшины орков Фторге, Сергей, Юбер с Соломоном и даже Эммануэль подключился. Ну и, конечно же, Алис. Девушка вела учет всего имущества убежища, потому могла пригодиться». Все собрались перед кристаллом, вокруг которого были горы монет, яиц и орехов. Особо примечательными были шесть сундуков и одна маленькая шкатулка. Мы все подсчитали. Всего здесь 411 тысяч монет, 1726 белых наград, 1785 зеленых, 1131 синяя и 127 фиолетовых. «Также шкатулка, предназначенная убившему владыку. Помимо этого, есть шесть сундуков, что является наградой за очистку острова», доложила Алис и отошла. «Думаю, будет справедливо, если я получу компенсацию за свои вложения в эту войну. Никто же не отрицает, что я потратил просто невероятное количество денег, чтобы мы смогли победить?» спросил Сергей, смотря на всех собравшихся. — Я и не сомневался, что ты поднимешь этот вопрос, — ответил орк и, взяв небольшую паузу, продолжил. — Мы уже все обсудили и готовы получить лишь треть от добычи вместо половины, как ранее договаривались. — Тогда можете первыми выбирать сундуки, — ответил крайне довольный человек. Лорд Орков указал здоровой ногой на два центральных сундука, и воины принесли их к нему. Т.Р.О. открыл оба сундука и вытащил оттуда два маленьких куба и, не скрывая счастливую улыбку, положил их в руку своего лорда, чтобы тот мог оценить их добычу. Прочитав описание полученного, Г. не мог не рассмеяться от радости. Сергей также достал небольшие металлические кубы. В похожем кубе был пространственный фильтр, что он получил в награду за задание. Отличались они рисунками из линии и цветом этих линий. Если пространственный фильтр был исписан белыми линиями, то эти кубы фиолетовыми. Кроме одного, он был красный. Пространственный парус. Первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине. Может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Установив парус, убежище увеличит скорость своего передвижения и получит возможность регулирования скорости и выбора направления движения. Внимание! Максимальная скорость движения зависит от размера убежища. Размер, после которого снизится эффективность. 100 миллионов квадратных метров. Максимальная скорость. 5 пространственных единиц в час. П.Е. Стоимость улучшения до второго уровня – 20 миллионов монет. Колпак первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Во время работы скрывает сияние жизненной силы убежища. Максимальное снижение пространственного обнаружения – 5000. Стоимость улучшения до второго уровня – 50 миллионов монет. Пространственный гарпун. Первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Устройство, помогающее в пространственной рыбалке и охоте, может использоваться для захвата осколков. Стоимость улучшения до второго уровня – 10 миллионов монет. Максимальная дистанция – 10 ПЕ. Эффективная дистанция – 5 ПЕ. «Сердце мира — особая сущность, позволяющая создать настоящий мир», — говорит по-русски. «Стоп! Настоящий мир? Система, что это значит?» — спросил удивленный мужчина после того, как прочитал краткое описание, скорее всего, невероятно ценного предмета. «Значит, что с его помощью можно создать мир». «Да что ты говоришь?» «Мне нужны подробности». «Убежище и так может эволюционировать в настоящий мир, но если хочешь потратить столь ценную вещь на всего лишь ускорение процесса, то пожалуйста». «Я уже давно понял, что когда ты меня отговариваешь, это значит, что так и нужно сделать. Что будет, если я активирую устройство?» После использования сердца мира, убежище получит еще один источник жизненной силы. Но для превращения в настоящий мир потребуется колоссальное количество ресурсов и энергии. Понятно. Это значит, что в случае гибели моего мира, убежище не останется без жизненной энергии, что превратит его в обычный осколок. Да, Однако уровень пространственного обнаружения многократно возрастет. «Ха, но это ведь теперь не проблема!» Усмехнувшись, сказал человек, повертев в руке куб с устройством колпак. Система же промолчала. Да «Вижу у тебя что-то хорошее, раз ты так споришь с духом!» Послышался голос Тарге. «Думаю, что да, но система мне мозги запудрила» тр о ты знаешь, что это такое?» — спросил человек, вручив шаману куб сердцем. С каждым биением сердца выражение лица старого орка менялось. Он вспотел и чуть не упал, потому как ноги резко ослабли. «Это невероятно! Могу я показать это лорду?» — спросил шокированный шаман, у которого тряслись и ноги, и руки. В ответ Сергей лишь кивнул. Шаман положил куб в руку раненого орка, а когда понял, что тот прочитал описание, забрал куб и вручил человеку. «Вы должны немедленно его использовать. Слишком опасно иметь такое сокровище». «Я понимаю, но не слишком ли опасно его использовать?» «Боюсь, если вы его не используете, то даже у нас может возникнуть соблазн его заполучить. Прошу, не искушайте нас», — сказал старый шаман и вздохнул. «Каждый народ, живущий в пространственном океане, мечтает возродить свой родной мир». «Понимаю. А что, если я его продам вам?» «Тогда вы обречете нас на гибель, мы не сможем довести такое сокровище, и нам нечего предложить взамен, даже если все ковчеги моего народа отдадут все, что у них есть». «Я понял, сейчас же использую его», — ответил Сергей, и тут же появился кинжал. Сев свой байк, он поднялся на два метра над землей и помчался из ущелья. А когда уже была более-менее ровная земля, опустился на колеса и помчался еще быстрее. Вскоре он прибыл в самый центр убежища, там, где он и компания едят и обсуждают важные дела. «Хорошо, приступим». В руке появился куб, и Сергей активировал его. Информация о способе активации уже была в его голове, потому он знал, что делает. Из куба появился кусок камня, точнее, вулканической породы, но выглядел он как обычный камень, весом 5-6 килограмм. А теперь нужна кровь, и, к сожалению, моя Разрезав ладонь, человек коснулся ею камня, но никаких изменений не было. Однако только он хотел убрать ладонь, как осознал, что не может этого сделать. Она будто приклеилась к камню, а потом он почувствовал слабость. Камень высасывал его кровь. Но только Сергей собрался начинать паниковать, как руку отпустила, а камень начал раскаляться. В несколько мгновений и камень взлетел в воздух где-то на полтора метра и раскалился до такой степени, что начал превращаться в лаву или ей подобное. Еще несколько мгновений и камень стал шаром из лавы. «Создатель мира, защити меня, пока я расту!» Неожиданно раздался голос в голове мужчины, и это был нечеловеческий голос. Это даже не было похоже на голос орков. Нечто непонятное, необъяснимое. Как будто у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Ты ошибаешься. Покачав головой, ответил мужчина. Ошибаюсь? «Да, выбор, что ведет к финансовым потерям, является не выбором, а дерьмом собачьим. Только вперед, к успеху, через горы трупов тех, кто встанет у меня на пути!» Усмехнувшись, сказал мужчина. В ответ на это нечто громко рассмеялось. «Создатель мира, ты мне нравишься!» Ответил голос, а потом шар, словно он был запутавшийся змеей, неожиданно распутался, и змея нырнула в землю. Внимание! Убежище приобрело сердце мира. Для полной интеграции нужно два месяца. Внимание! В процессе интеграции сердца мира выделяется огромное количество жизненной энергии. Пространственное обнаружение выросло на три единиц. «Черт!» — крикнул человек и тут же достал куб. Ознакомившись с инструкцией, он установил колпак первого уровня. Им оказалось сооружение, напоминающее граммоотвод, вставленный в пирамиду. Пирамида была высотой в метр и шириной в 4 на 4 и сделана из серого черного монолитного камня. Она была обильно исписана линиями, что сияли синим светом, но в отличие от того же пространственного маяка, узоры были более мелкими и линий было больше. Из центра пирамиды торчал девятиметровый металлический столб цвета серебра, его верхняя часть была немного закручена, словно штопор. В пирамиде было 10 отделений для установки ядер второго уровня и 4 для третьего уровня. Пока что Сергей вставил 10 второго уровня. Устройство активировалось и из металлического столба в него ударил энергетический луч. Теперь... Только мужчина собрался пойти к пространственному маяку, чтобы посмотреть, сработал ли колпак. Как система засыпала его новыми сообщениями. «Внимание! Сердце мира пытается подключиться к земле. Идет проверка ДНК ключа». ДНК-ключ совпадает. Доступ разрешен. Внимание! Сердце мира перехватило поток поглощаемой из земли жизненной силы. Процесс разрушения планеты замедлен, а количество точек доступа сокращено. Время интеграции сердца сокращено до 4 дней. Пространственное обнаружение выросло на четыре единиц. «Да твою ж мать!» Крикнул мужчина и помчался к маяку. Быстро оказавшись внутри, он осмотрел убежище и чуть не ослеп. Его маленький клочок земли сиял так сильно, что можно было разглядеть небольшие осколки, плывущие по соседству. «Надо сваливать. Но прежде...» «Система, где моя награда за задание?» Вы успешно выполнили задание. В качестве награды ваше убежище получает 80 тысяч опыта и шкатулку с наградой. В руках Сергея появилась золотая шкатулка, богато украшенная драгоценными камнями. Открыв ее, мужчина обнаружил бумажку. Карта сокровищ указывает на точку входа на планету, пожираемую системой. Координаты. Сектор Х326 деленное на y341 деленное на Z153. Точка X30 деленная на Y389 деленное на Z369. Да. Все, что Сергей мог сказать, было нецензурным. Некоторое время назад в огромной, едва освещенной жаровнями и факелами пещере очнулось огромное существо. Оно чем-то напоминало муравья, скрещенного с пауком. Существо взревело и дернулось, но оно было крепко привязано металлическими цепями. Рядом засуетились гуманоидные существа, которых было очень много. Они были взволнованы и чему-то рады. На высокой зеленой горе, в помещении, очень напоминающем древний храм, перед огромной статуей странного существа, на коленях стояла обезьяна, точнее существо, похожее на обезьяну. На нем были белые одеяния и обильно украшены драгоценными камнями головной убор. Существо молилось перед статуей уже несколько дней, и вдруг уши существа дернулись, и оно мгновенно вскочило на ноги. Поклонившись статуи, существо выбежало из храма и помчалось с горы. Существо легко прыгало с камня на камень, преодолевая много десятков метров за раз. Вскоре оно спустилось к подножию горы, где был расположен какой-то тренировочный комплекс. Тысячи подобных существ занимались чем-то похожим на кунг-фу. Коридоры древнего замка, стены богато украшены картинами и вышивкой. По позолоченному ковру шел высокий мужчина, облаченный в черные доспехи. В одной руке он нес массивный шлем, а в другой – запечатанный свиток. Его синее лицо было крайне серьезным, а красные глаза – задумчивые. Пройдя несколько дверей и миновав огромное количество стражи, он попал в огромный тронный зал». В конце зала возвышался трон, к которому вело 30 ступенек. На троне из золота и драгоценных камней восседал седой синелицы мужчина с короной на голове. Он был одет в позолоченное одеяние, выглядел при этом одновременно и величественно, и грозно. «Мой король, Оракул передал вам важное послание». Мужчина передал свиток подошедшему слуге, и тот передал королю. Прочитав послание, король приятно удивился. «Хамиль!» — сказал король и встал с трона. «Да, мой король!» — поднявшись с колена, ответил воин. «Созывай вассалов, мы идем на войну, напьемся же свежей кровью!» — сказал довольный король и оскалил острые зубы. Сергей установил пространственный парус, что оказался пятью монолитами, соединенными между собой единым фундаментом, а также установил гарпун. Но в отличие от остальных сооружений, гарпун оказался большим шарообразным объектом, что улетал в пространственном океане, кружа вокруг убежища. Закончив сооружениями, босс направился к центру блуждающего острова. К моменту его прибытия монеты, награды и энергоядра уже были поделены. Остановившись перед военным штабом, Сергей ловко спрыгнул с кинжала и подошел к старому вояке. «Юбер, надо срочно выводить людей и имущество. Нужно как можно быстрее убираться отсюда и вообще не находиться на одном месте». «Что-то случилось?» «Да, объясню позже». «Понял». Юбер убежал, а Сергей направился к коркам, и как раз вели серьезный разговор. «Сергей, ты вовремя», — сказал Торга, «Мы решили, что нам нужно покинуть тебя, и, как понимаешь, Тар, он не может остаться с тобой». Но пятьсот обещанных молодых воинов и ремесленников с женщинами, что мы обещали, ты получишь. Очень надеемся, что через год они будут в целости и сохранности. Зачем? Я думал, мы неплохо сработались. Теперь, когда мы знаем, что существует предмет, способный создать мир, я обязан сделать племя сильнее» а также собрать вокруг себя другие ковчеги моего народа и повести их в бой, захватывать и очищать блуждающие острова. — Понятно, — ответил мужчина и подумал, что на их месте он поступил бы так же. — Что ж, тогда удачи вам. Надеюсь, еще встретимся. — «Мы же союзники. Мы всегда можем связаться друг с другом, поторговать или помочь друг другу», — рассмеявшись, сказал лорд Орков. «Связаться? Как? Я не знаю, как у тебя, но ковчеги могут связываться друг с другом, если мы находимся в пределах одного сектора», — ответил Орк. Хорошо, я найду способ, а теперь давай быстрее улетать отсюда. Сергей рассказал о произошедшем после активации сердца. ТРО внимательно выслушал его и также посоветовал поторопиться. Вспышку жизненной силы скорее всего видели за много секторов от их позиции. К тому же, убежище и сейчас светится словно маяк в ночи. Началась успешная эвакуация. ТРО посоветовал лететь к окраинам океана, так как там меньше сильных ковчегов, но там больше пространственных монстров и крупных осколков, населенных злыми духами. Выбрав меньшее из зол, Сергей решил отправиться на окраины. Пришлось бросить почти половину стен, десятую часть ежи и обломки от танка Луи. А обиднее всего было бросать южный город, что должен был хранить немало технологий и ресурсов. Эвакуация продолжалась до середины ночи. Больше всего времени ушло на лагерь в ковчеге Орков. «Что ж, удачи вам. Не помрите там», — пожав огромную руку лорда Орков, сказал Сергей. ТРГ оказался весьма живучим и через каких-то четыре часа уже мог самостоятельно ходить и шевелить руками. «Ты тоже, и не стесняйся просить о помощи!» Оскалив зубы в жуткой улыбке, ответил орк, а потом отошел на несколько метров назад. Убежище дрогнуло, и границу двух осколков заволокла стена из тумана. «Ну что ж, теперь мы сами по себе, и, думаю, нам пора сваливать отсюда!» Повернувшись к своим людям, сказал Сергей, и все направились к центру. Говорит по-русски. «Система, а как я могу связаться с союзником?» Молчит. Обиделась, что ли? Пробормотал мужчина, а потом услышал какой-то шум. Проследовав к источнику звука, он нашел стоящее под столом старое радио. Оно было в убежище еще с первого дня, но Сергей так и не понял, для чего оно. Звук шел из телефонной трубки, что висело на боковой стенке устройства. «Радио? Алло!» — взяв трубку, спросил мужчина. «Алло? Что означает это слово?» — раздался голос Тарге. «Так, говорят, обозначая, что ты на связи и готов к диалогу по телефону», – невозмутимо ответил мужчина. «Теперь я понял, как с тобой связаться». сказал, что так ты быстрее во всем разберешься. Ну, теперь точно все. Удачи тебе, человек Сергей». «И тебе удачи, Тару-Тарга». Хотя стоп. «Я аж забыл сообщить тебе замечательную новость». Поздравляю, ты будешь папой, Марта беременна. Алло, ты там живой? Алло. Конец второй книги. Текст читал Иван Никонов.